Четвертая. Лаудикия. История о том, как Алексей Коршунов едва не пострадал за веру. Ночь прошла замечательно. Они снасти и любили друг друга под мягкий шелест Средиземного моря вдалеке и негромкую музыку оркестра за стеной. Потом Коршунов дернул за шнурок и оркестр умолк. Они остались вдвоем и уснули в обнимку. Наверное, их сны перемешались, потому что Коршунову неожиданно приснилась христианская литургия на скалистом берегу, белые одежды, посвятленные лица, и он сам тоже пел, и было так необычайно легко, что он воспарил над миром и уплывал, уплывал в высь, поднимаемый, уносимый потоком ясных чистых голосов. Первое, о чем он спросил Настю, проснувшись, есть у тебя еще один крестик? Не задавая вопросов, его любимая со скользнувшего ложа наклонилась — восхитительное зрелище — и отыскала в шкатулке с драгоценностями маленький желтый крестик на тонкой цепочке. Сама она надела его коршуна на во шее и улыбнулась восхищенно: «Какой ты красивый!» Это ты, красивая, улыбнулся Алексей, а я так простой варварский рикс изгрып Анастасию в охапку, потому что просто смотреть на нее было абсолютно невозможно. Здесь христианский храм есть, сказала спустя полчаса Анастасия, настоящий. Не хочешь сходить? Пожалуй, нет, отказался Алексей. Я в термы. Там наверняка парни мои расслабляются. Узнаю, все ли у них в порядке. С собой Алексей прихватил только руба, одежду стражить, чтобы не стырили. В бань не рукой подать, а в банях, наверняка, уже тусит вся его охрана. После вчерашней попойки совет Лаудикия накрыл поляну не только легату, но и его свите. Лучше нет варианта, чем на солнышке посидеть и в воде поплескаться. Неприхотливые варвары давно заценили прелести теплой водички и умелых банчиков. Более того, многие начали отдавать предпочтение вину вместо любимого пива. Тем более, что пива здесь раздобыть было значительно труднее. Коршунов Насте немного приврал. В том, что у его бойцов все в порядке, он не сомневался. Если какие-то проблемы и могли возникнуть, то не с ними, а из-за них. Просто захотелось отдохнуть в простой мужской компании. Коршунов прошел в раздевалку аподитерий. Там не было никого, кроме волосатого амбалистого мужика, копавшегося в вещах. Надо полагать его собственных. Коршунов не спеша разделся, потянулся с удовольствием, похрустел суставами. Амбалистый зыркнул на Алексея как-то недобро, быстро запихнул барахло в нишу и свалил. Ну да и без с ним. Коршунов еще пару раз махнул руками-ногами, велел рабу бдить, ходит тут всякие, зазевается, стырит тunicу шелковую или еще чего, и неторопливой поступью отдыхающего бельмозе двинулся во фригидарий, где в окружении зеленых лужаек располагался большой бассейн под открытым небом. Было холодновато по сирийским меркам, градусов восемнадцать по Цельсию, но солнышко уже вышло, так что с точки зрения Алексея погода была идеальная. Неспешной походкой, любуясь гибкими девами на мозаиках, Коршунов направился к колоннам, отделявшим крытую галерею от фригидария. И вдруг наткнулся на преграду. В качестве преграда выступал уже знакомый смуглый бородатый амбал с тяжелыми золотыми сережками в мясистых ушах и вытатуированным на груди трезубцем. С виду чистый ваххабит, только арафатки не хватает. Пшел вон, христианин, рявкнул Амбал по-гречески. Нечестивец, грязная собака! Беги, пока я не отрезал тебе уши. В доказательство серьезности намерений Амбал предъявил кривой ножик размером с наконечник пилума. Длина наконечника дротика пилума около тридцати сантиметров. Коршунов удивился очень. Во-первых, на него уже давно никто не наезжал, да еще так нагло. Да практически без повода. Нет, повод был. Алексей вспомнил о крестике, надетом утром. Драться не хотелось. Такое, однако, хорошее настроение, тем более, что за амбалом маячили еще трое таких же чернобородых качков-ваххабитов. Куршунов растерялся. Вариант с уходом отпадал. Это значило потерять лицо. Драка сразу с четырьмя ваххабитами — не факт, что он справится. Мраморный пол скользкий, а он все же не Черепанов. Вернуться в раздевалку и взять спату? Блин, надо же! Вот дурацкая история. Ты глухой христианин? Рявкнул Ламбал. Или обосрался от страха? Тут у Коршунова кончилось терпение. Рот закрой, рявкнул он еще громче, чем Вахабид. И марш отсюда, чтобы я тебя больше не видел. Увижу, умрёшь. От командирского рыка Коршунова амбал слегка смутился, даже чуть подался назад. Будь он один, наверняка бы сдриснул, по роже видно. Но за спиной дружбаны, задразнит. Колебался он недолго, секунд тридцать. Но этого хватило, чтобы кое-что произошло, кое-что, незамеченное ваххабитами. На лужке, по ту сторону колоннады, появился один из готов, глянул и пропал. Но Коршунов немедленно воспрял духом. Если в бассейне плещется пара-тройка его людей, криз детских вахабитом. Амбал тем временем решился. Всё, христианин, прощайся с ушами и обрушился на Алексея. Коршунов отшагнув в сторону, вахабит пролетел мимо, поскользнулся на мраморе и шмякнулся на задницу. Но тут же воспрял, сделал страшную рожу. Но в следующую секунду зверскую маску сменила гримаса глубокого изумления. Коршунов демонстративно скрестил руки на груди. Его участия в драке больше не требовалось, собственно, и драки никакой не было. Пять секунд и вот спецназовцы, их оказалось не двое-трое, а целых два кантуберния, скрутили, разоружили и уложили троих ваххабитов мордой в пол. Амбал здоровая реакция попытался смыться, но кто-то ловко метнул чашу, угодив точно в кучерявый затылок. В яблочко. Хорошая работа, похвалил Алексей, когда всех четверых на коленях построили перед ним. Варвары-легионеры довольно заухмелялись. Значит так, Алексей задумался, какую бы кару назначить негодяем. Может просто отдать их под суд? Нападение на имперского легата каралось жестоко. Правда, Коршунов был без регалий, так что хороший адвокат может и отмазать. И в конце концов, он же не просто легат, а рикс варваров. Надо поддерживать реноме. «Всех четверых поучить как следует», — сказал он строго, — «но не убивать и особо не калечить». А вот этому, — Коршунов указал пальцем на амбала и задумался, — что бы такое учудить. Потом вспомнил ваххабитовы посулы и распорядился. «Отрезать уши!» И двинулся к бассейну. Смотреть на экзекуцию у него не было никакого желания, а в том, что все будет сделано в точности, как он сказал, можно было бы не сомневаться. Велел бы не уши отрезать, а шкуру аккуратно снять и соломой набить. Исполнили бы с удовольствием. Минут через пять, когда он нежился на солнышке и кушал изюм с черносливом, принесенный банным рабом, на него упала тень. Один из его бойцов. Алассея застенчиво проговорил он. Можно мы это себе возьмем? На широченной ладони Гота лежали две окровавленные золотые сережки. Забирайте, великодушно разрешил Коршунов и снова расслабился. Все-таки жизнь прекрасна и даже справедлива, если ты имперский легат. Чего хотели от тебя эти борсуки? — поинтересовался Ахвизра, присаживаясь на корточке рядом с Коршуновым. — Им не понравилось, что я христианин. — А ты христианин? Год был искренне удивлен. — А ты не знал? Ахвизра пожал мощными плечами и спещренными не слишком искусными татуировками. — Я знал, что твоя ТВ-стайса — христианка, а тебе не знал. Ты не похож на христианина. — ТВ-стайса? Наложница. Для тех, кто забыл предыдущую историю, напомню: по годским правилам Анастасия была не женой, а наложницей Алексея, поскольку у Коршунова была законная жена Рагнасвinta, родная сестра Агилмунда и Сигизбарна. Вот как. Теперь удивился уже Коршунов. А что ты о них знаешь? Я слыхал, ваш Бог запрещает людям убивать. Это плохо? — Почему же? Ахвизра осклабился. — Наоборот, хорошо. Из таких получаются отличные рабы. — Что ж, — произнес Коршунов, — ты прав. Наш бог не одобряет убийства. И еще многое другое. Но христиане бывают разные. Выходит, я не очень хороший христианин. — Зато ты отличный вождь, — вставил Ахвизра. — Но я не люблю, когда убивают моих ближних, — продолжал Алексей. и предпочитаю убить тех, кто хочет это сделать, немного раньше. Думаю, невелик грех, ведь я убью одних, чтобы сохранить жизнь других». «Своих», — подчеркнула Хвизера. «Думаю, я бы тоже мог стать таким христианином». «Своих я ни за что не стану убивать». Гот все понял по-своему, но Коршунов не стал его разубеждать. «Бесполезно убеждать волка не есть мясо. Завтра утром мы отплываем», — сказал он. «Сообщи капитану». «Завтра так завтра. Но я бы еще остался на денек-другой. Мне здесь нравится». «Еще бы!» — усмехнулся Коршунов. «Бездельничать, есть, пить и валяться с девками. Хочешь задержаться, я не против. Но тогда завтра с утра учение по лагерному расписанию». «Нет уж!» — мотнул головой Ахфизра. «Алосея сказал, отплываем. Значит, отплываем». «Как можно спорить с вождем?» Безухий амбал, он оказался небедным купцом из Финикии, не нашел ничего более умного, как подать на Коршунова жалобу. В результате был оштрафован на сто динариев за оскорбление империи в лице ее полномочного представителя. Еще дешево отделался. Судья скостил штраф, учтя отрезанные уши. Хотя, строго говоря, не было. Это было нарушением закона, так как ответчик на суд не явился. А доставить его у финикийца уж точно не было никакой возможности. В римском законодательстве сказано так. «Если он не идет, пусть тот, кто вызвал, подтвердит свой вызов при свидетелях, а потом ведет его насильно». Второе. «Если вызванный измышляет отговорки для неявки или пытается скрыться, Пусть тот, кто его вызвал, наложит на него руку. Третье, если препятствием для явки вызванного на суда говорения будет его болезнь или старость, пусть сделавший вызов даст ему вьючное животное. Повозки, если не захочет представлять, не обязан. Такой вот интересный юридический казус. Однако судья счел, что от имени Рима может выступить он сам, тем более, что деньги эти шли не Коршунову, а в городскую казну. Формально, конечно, они предназначались принципсу, но вряд ли император узнает о такой мелочи, как сто динариев. Купец денег не заплатил. Судья, им был один из мэров, не сообразил отдать приказ о задержании. И безухий преступник совершенно спокойно сел на корабль и свалил в неизвестном направлении. А на следующее утро, вдоволь налюбовавшись красотами города, отплыл и Коршунов. До свидания Лаодикия. Следующая остановка Триполис финикийский.